Глава 18. Решение. Пришлось еще потратить несколько минут на успокаивание Ванессы. Алекс нашел ее там же, где оставил. Съежившись, она пряталась за камнем, дрожала и никак не могла поверить, что все закончилось. Из ее не совсем внятных объяснений он понял только, что Ванесса слышала доносящиеся из пещеры рев и звуки битвы, а потом стало тихо, и она сделала странные умозаключения, что тролль победил, а дальше уже обреченно ждала, когда зеленый урод придет за ней и убежать почему-то даже не пыталась. Алекс беседовал с Ванессой и мрачно вздыхал. А Леона, вместо того, чтобы помочь использовать хваленую женскую хитрость, найти нужные слова для утешения драконицы, просто стояла в стороне и в чем-то шепталась со своим противным гномом. Довольно быстро Алекс пришел к выводу, что роль няньки, но совершенно не его. И хоть Ванесса по-прежнему может оказаться его парой, продолжать ее успокаивать он не в состоянии. Сказав обеим девушкам следовать за ним, он двинулся вверх по холму. К сожалению, по пути к лотарскому тракту они будут вынуждены не раз еще подняться на вершину очередного холма, а затем спуститься обратно, и прогулку эту никто с здравом уме приятной бы не назвал. Но надо идти, других вариантов нет. Пока они поднимались, Алекс слышал, о чем у него за спиной болтают девушки. Пришедшие из себя Ванесса все удивлялась, как волосы Леона могли так быстро отрасти, и настойчиво просил рассказать, каким средством по уходу та пользуется. Леон отвечала невнятно, а гном вообще заявил, что средство есть только одно — сломать ножницы. Алекс поймал себе на мысли, что драконница зря тратит время пытаясь разгадать Леонин секрет. У самой Иванессы красивые белокурые волосы, но понятно, что даже рыжих кудре им далеко, и никакое средство тут не поможет, потому что рыжие кудри — чудо природы, а чудо нельзя подделать. В конце концов, они добрались до вершины и начали спускаться. И сразу выяснилось, и ждет неприятный сюрприз в лице рыбы прилипалы, лишь под недоразумением именуемой маргисом Валента. Алекс чуть не заскрежетал зубами, узнав недоумка. Он искренне надеялся, что сгниет где-нибудь на пути к варьеру. Под неприятно стало, когда Леона поспешила навстречу этому недоумку, как будто и не она восемь минут назад еле ползла по склону. «Любимая — Любимая! — крикнул Марк и пришпорил коня. Он умудрился подняться даже быстрее, чем Леона спускалась. Спешился, подскочил к ней из гроба, стал в и радостно засмеялся. — Пресвятые духи, ты жива! — скричал он, словно умалишенный. — Как же я беспокоился! — Жива уж точно не благодаря тебе, — мрачно думал Алекс, с отвращением наблюдая за этой сценой. Леона что-то неразборчиво бетал в ответ, а недоумок по-прежнему сжимал его в объятиях, видимо, даже не думая отпускать. Еще несколько мгновений, и смотреть на это стало совсем уж тошно. Алекс сжал руки в кулаки и принялся спускаться, всей душой желая, чтобы ему не пришлось вмешиваться, а господин варенты изволил свою кузину отпустить. Ванесса двинулась следом. Разбираться с недоумком у нее на глазах было плохим решением. Если в итоге драконица все-таки окажется его парой, однажды ему придется объяснять ей, почему он постоянно вязался в драке из-за Он, разумеется, не хотел, чтобы его вероятная жена узнала про чары и как они на него влияют. Он не хотел, чтобы о них вообще кто-нибудь узнал. Ему не надо было вмешиваться. Ноги сами несли его вперед. Алекс подошел ближе и похлопал недоумка по плечу. Недоумок резко обернулся и, наконец-то, выпустил Леона из своих грязных лап. Она слегка попятилась. «Мило», — сказал Алекс, — Трогательные встречи после долгой разлуки. Но видишь ли, мы спешим, а ты нас задерживаешь. Этот Марк меня чуть не воронил. Но я обещал, сидящий на плече у Леоны гном. Дракон, объясни ему, что не надо так. Отстань от девушки, подчеркнуто ровным голосом, довел Алекс, а гнома проигнорировал. Не до него. А я надеялся, тролль тебя прикончит, ответил недоумок с ненавистью, глядя ему в глаза. Я живучий, хмыкнул Алекс и скрестил руки на груди. — Прекратите немедленно, — потребовала Леона. — А что происходит? — с недоумением спросила Ванесса. Элеонора, объясни мне, почему на нем твой камзол? — прошепел недоумок. — Ну, Алекс же остался без одежды, — прорвутала Леона краснее. — Да? И зачем, интересно, он разделся? — Я оборачивался, идиот, — Алекс покачал головой. — Я сражался с троллем, пока ты не спеша прогулился по холмам. Марк расстегнул свой собственный камзол и молча накинул его Леоне на плечи, укрыл им заодно и гнома и вызвал его возмущенный писк. «Не надо, мне не холодно», — сказала Леона. «Не смей снимать», — Марк повысил голос. «Ты не можешь мне приказывать», — возмутилась она. «Могу, ты моя невеста». «Неправда, правда». «Отошел от нее», — прорычал Алекс, и все сдрогнули. «Я два раза не повторяю». Ох, дракон-дракон, усмехнулся Нитаомок. Угрожаешь, да, а ведь мы оба знаем, что ты трус. Ты просто надеешься на драконий облик. В человеческом облике ты бы не рискнул со мной сразиться в честном бою. Арикс поднял бровь. Даже так? Арикс не трус, воскликнул Леон. Он спас меня и меня, и Ванессу. У него немного потеплело на душе, совсем чуть-чуть. Если бы я мог оборачиваться драконом, Маркус чурил глаза, я бы и сам тебя спас. Я и должен был тебя спасти, понимаешь, любимый. Я, а не этот, чешуйчатый. — Что за ерунду ты говоришь? — пошептала Леона, недоверчиво качая головой. — Если бы ты мог оборачиваться, ты бы тоже был чешуйчатым, — кном выглянул из кармана, который уже успел перебраться и глумливо захихикал. — Да что происходит? — повторила Ванесса. — Я не буду оборачиваться, — пообещал Алекс. — Поговорим по-мужски. — С ума сошли, — закачал во весь голос. — Не смейте! — — Я? Да, сошел, — мрачно подумал Алекс. — Точно сошел с ума вот уже несколько дней как. Спасибо тебе и твои чокнутой феи. — Я убью тебя, — улыбнулся Марк. — Посмотрим, — улыбнулся отец Алекс. — Эй, Алекс! — раздался вопль откуда-то снизу от подножия холма. — Хвала предкам, вы все живы. — Неужто ты завалил зеленого урода? Слышишь, что ли, меня? Привет! Конечно, он его слышал. И, конечно, сразу узнал. Габриэль — неугомонный младший братец. А ведь сказано было сидеть с графиней. Арикс на мгновение перевел взгляд вниз, а в следующую секунду получил мощный удар в челюсть, пошатнулся, не удержал равновесия и упал на спину. Недоумок прыгнул сверху и сомкнул руки у него на шее. Леший бы побрал этого солочного марка, который оказался сильнее, чем можно было ожидать. Стиснув зубы, ухватил ухватился обеими ладонями за запястье недоумка. Откуда-то сзади доносился отчаянный женский крик. Не без усилий, что и в самом деле было неожиданно, Алекс сумел оторвать от себя цепкие пальцы и отширнуть идиота. Они обоскатили на ноги, Марк снова на него прыгнул. На этот раз Алекс был быстрее, опередил недоумка коротким ударом в живот, и тот захрипел, согнулся, пополам упал на колени. Но тут же, стоя на коленях, схватил Алекса за ногу и дернул на себя. Второе падение за какие-то пару минут, да твою-то мать, не слишком немного. Они принялись кататься по траве, по очереди пытаясь пнуть противника и постепенно скатываясь все ниже по склону. Наконец Алексу удалось сбросить себя недоумка. Еще мгновение оба не двигались, позволяя себе крошечную передышку, а потом одновременно поднялись на ноги, тяжело дыша и сжимая кулаки. Голос Леона раздался совсем рядом, она кричала и требовала прекратить. Алекс не смотрел на нее, нельзя отвлекаться. Марк опустил голову и бросился вперед. Проклятый болван. Алекс встретил его ударом по смыслевому личику. Марк дернулся, но сразу гнил Алексу ногой в колено. Это было больно. Он зашипел, пошатнулся, устоял. И молниеносно схватил одной рукой недоумка за запястье, а второй за пояс. Слегка согнул ноги, рванул его на себя и вверх и перебросил через плечо. Марк отлетел на пару шагов и рухнул на спину. Женские крики, тонкий писк гнома, голос Габриэля издалека все уже слилось в один и тот же невнятный гул. Недоумок с трудом перевернулся, встал на четвереньки, мотнул головой, потом спрыгнул кровь и посмотрел на Алекса. Этот взгляд поражал, совершенно звериной. «Только ты не зверь», — подумал Алекс, с ответной ненавистью, глядя своему сопернику в лицо. всего лишь человек. С кем ты связался?» Он шагнул вперед. Пора кончать, ублюдка. Леона выскочила непонятно откуда, схватила его за плечи, за ручом катились по щекам. «Алекс, не убивай, не смей!» «Отойди!» — прохрипел он. Ухватил ее за бедра, приподнял, подержал так пару мгновений, а потом сделал шаг в сторону и снова поставил рыжие наказание на ноги. В ту же секунду прогремел выстрел, и одновременно Леона дернула его за плечо. Так резко дернул на себя, что упала, а Алекс от неженого рука наклонился. Это его и спасло. Пуля просвистела прямо над правым ухом. «Значит, у недоумка есть оружие? Честный бой, да? Твою мать!» Прогремел новый выстрел, но Алекс был уже готов. Он прыгнул вперед и в бок чтобы сбить идиота с толку и не дать ему случайно попасть в Леону, который тоже успел вскочить на ноги. «Отойди!» — страшным голосом крикнул ей Алекс. Ублюдок Ноя прицелился, пистолет в его руке слегка дрожал. Алекс прыгнул вперед и в бок «Марк! Нет, нет!» — кричала Леона. «Элеонора, отойди!» — кричал Марк. Алекс бросился на него. Одним ударом выбил пистолет, второй удар пришелся скотине в челюсть. Тот глухо охнул, упал. Не сумев удержаться, покатился вниз по крутому склону. Через пару десятков шагов врезался в огромный валун и замер. Кажется, как следует приложился головой. Алекс перевел взгляд на оружие. Пристрелить ублюдка, или он сделать одолжение и сдохнет сам. Леона подбежала, замерла на мгновение, беспомощно свистнула руками, и с криком Марк тоже помчалась вниз. В общем, далеко убежать, Алекс ей, конечно, не дал. Ронулся следом, догнал тут же, подхватил и завалил на плечо. Не смей, отпусти там Марк. Леона вырывалась, но Алекс крепко держал ее за бедра. Полежит, отдохнет, процедил он сквозь зубы, пока поднимался наверх. «Пусти, ему нужна помощь!» «Чем же ты поможешь?» — послышался голос гнома. Самого его не было видно, но рынок, как всегда, прятался в кармане. «Может, я не знаю, чего, а ты исцелять умеешь наложением рук?» «Не волнуйся! Если голова у твоего марка крепкая, он и сам очнется!» «А если он умер?» — не унималось рыжие наказание. «Туда и дорога!» — рыкнул Алекс. Леона перестала вырываться и громко разрыдалась. Алекс стиснул зубы. «Получается, этот недоумок ей так дорог, да?» А может, она и правда за него замуж собирается? Наверху их ждали Ванесса и Габриэль. Как только Алекс поравнялся с ними, брат спрыгнул с лошади. — Все в порядке, — взволнованно заговорил он. — Зачем ты подрался с этим человеком? Тролля было мало. И зачем несешь Леону? О, Леона, а что с твоими волосами? Алекс, запусти ты девушку. — Да, поставь меня, — вскрикнул, потребовала она и ударил его кулаком по спине. — Алекс, что происходит? — также взволнованно спросила Ванесса. «Я поняла, что Маркес Вальенте сам спровоцировал Драку. У него странная ревность, потому что человек не понимает наших обычаев. Но как же ты повелся? Всем очевидно, ты не собираешься с ним соперничать из-за Леоны, ты женат». В предков застонал по себе Алекс. И строго посмотрел на Габриэля. «Пусть только попробует рассмеяться». «Ты права, Ванесса», — сказал он вслух. «Нет никакого соперничества, Марк. Вальенте просто безумец. Я зря повелся, мы потеряли время». Алекс перевел взгляд на брата, торопясь сменить тему разговора. «Как ты нас нашел? И зачем оставил графиню калерию?» «По поваренным деревьям», — ответил Габриэль. «А графиня сама попросила меня поехать за тобой. Боялась, что один ты не справишься с троллем». Он посмотрел на Ванессу. «Не волнуйся. С ней, ваш кучер Эрни, все будет хорошо». Габриэль снова обернулся к Алексу и, помолчав пару секунд, добавил. «Может, девушку-то отпустишь уже?» «Отпусти немедленно!» — зарычала Леона. Алекс фыркнул и все же поставил ее на ноги лицом к себе, но, разумеется, не отпустил. «Значит так», — спокойно сказал он, глядя в ее заплаканные глаза. «Никакому Марку ты не побежишь. Если он не погиб, то очнется и выберется сам. А если погиб, ему тем более ничем уже не поможешь. Мы не будем здесь задерживаться. Этот троличий край, если забыла». Здесь живут и другие тролли, нам надо поскорее выбраться за барьер. Я никуда не пойду, — рыжий наказание сердито топнула ногой. Я дождусь, когда Марк очнется, а ты спешишь, вот и уходи. Алекс закатил глаза. Уйдет он без нее. Как же? Но Дора Дорой, — пропищал гном, высунув нос из кармана. Но Лена подняла руку и тут запихнула его обратно. — Этот недоумок убить меня хотел, — напомнил Алекс, — и вовсе не в честном бою. Он стрелял, как раз когда я отвернулся. Я не собираюсь ему помогать. Марк не виноват! скрипнула Леона, все же снова потекли у нее по щекам. Ты же знаешь, что Марк не виноват, и знаешь, почему он так себя ведет? Не оправдывай, мерзавца, рассердился Алекс. Да отпусти ты ее, снова вмешался Габриэль. Алекс, и в самом деле, прормотала Ванесса. Он вздохнул. Тяжело было смотреть в заплаканные глаза Леоны и стыдно на драконицу, которая все еще может оказаться его парой. Не придумывая ничего лучше, он повернулся к Габриэлю. «Мне надо поправить на бедренную повязку, а то свалится. Я отпущу ее, а ты пока подержишь. Крепко держи». «Кого держать повязку?» — хохотнул Габриэль. «Леону, балбес». «Леону? Конечно!» — сразу согласился младший братец. Он шагнул к ней, встал за спиной и положил обе кисти Леоне на плечи. «Я во мне кукла какая-нибудь!» — возмутилась она и дернула плечом. «Не надо вырываться», — ответил Габриэль и бросил хмурый взгляд на Алекса. «Ну что же ты? Хотел отпустить?» Алекс не хотел ее отпускать. Ни на секунду не хотел. Ему вдруг совсем не понравился взгляд младшего брата. Алекс привык воспринимать ее как ребенка, а Габриэль не ребенок давно, он совершеннолетний, мужчина. Если б можно было, Алексу и рыже наказание ни за что бы из рук не выпустил. И даже брату бы не доверил. Но проклятый комжул у него на бедрах и в самом деле держался на честном слове. Удивительно, как он во время драки-то не сварился. Да, Алексу не хотелось ее отпускать, но поступить иначе было нельзя. Хотя бы потому, что Ванес уже смотрела на него с откровенным недоумением и как будто собиралась спросить, «А ты точно женат?» Стиснув зубы, он убрал ладони с Леониной талии и даже на полшага отступил. «Зря». Габриэль сверкнул глазами и моментально переместил на эту талию собственные лапы, и крепко прижал Леона к себе. И, потеряв, должно быть, остатки разума, зарылся лицом в ее волосы, и шумно, с явным наслаждением, втянул носом в воздух. м, -м, -м, -м, -м невнятно простонал он, — «какие они?» «О, Леона!» Арик встретился с ее паникующим взглядом и понял, что падающий камзол уже не имеет значения. «Что ты творишь?» — тихо спросил он. Пресвятые духи, Габриэль только не это, — прошептала Леона. — Что-то не устраивает, — поинтересовался братец. Он, наконец, оторвался от лыжи копной волос и недовольно посмотрел на Алекса. Ванесса тоже перевела ошарошенный взгляд на Алекса, однако сейчас ему было не до Ванессы. — Отпусти девушку с угрозой, — приговорил он. — Ты повторяешься, — хмыкнул Габриэль. — Отпусти, — прорычал Алекс. — Зачем она тебя? Ты женат, — хохотнул Габриэль. Он слегка попятился, а упирающийся Леона потащил за собой. «Отпусти меня сейчас же!» — взъяснула она. «Нет, ни за что!» — фыркнул Габриэль. «Я по уши влюбился, такая красавица, куда только раньше мои глаза смотрели. Солнышко, я на тебе женюсь!» «А вот это уже серьезно!» — пропечал Гном, высунувшись из кармана. «Эй, Алекс, чем крыть будешь?» Алекс сделал шаг вперед. Он понял с удивительной отчетливостью, что больше так не может. Он невероятно устал, он сражался с неудачами, сражался с троллем, сражался с Марком. Видят предки, он сражался с самим собой. Теперь ему предстоит сражаться с Габриэлем, единственным любимым братом. Он не будет сражаться, просто заберет свое. Пригнись, сказал Алекс Леоне одними губами. «Она поняла, она умница». Быстро наклонилась, защищая голову, арикс сделал еще один шаг. Габриэль попытался уйти от удара, но не успел. Алекс уже выбросил кулак вперед. Брат не издал ни звука, однако руки его, удерживающие Леону, наконец-то разжались. Точно подкошенный, он упал в траву. Леона вскикнула, Алекс снова шагнул вперед, закрывая ее собой и склонился над Габриэлем. «Я все равно женюсь», — прохрипел младший брат. Он припаделся на локтях и смотрел теперь на Алекса с вызовом, хоть и снизу вверх. «А парень упрямый», — пискнул гном. Ну что за безумие?» — послышался из-за спины голос Ванессы. «Нет, не женишься», — сказал Алекс и присел рядом с ним на корточки. «Нет», — зарычал Гавриэль, — «да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» «Я твой брат, и я не позволю тебе жениться на человечке», — Алекс покачал головой. «Ты испортишь себе жизнь и опозоришь наш род. Все драконы от тебя отвернутся. Отец проклянет тебя, и меня поклянет за то, что пренебрег своим долгом и не остановил. Нет, Габриэль, я не дам тебе натворить таких глупостей». Он заметил краем глаза, Леона топнул ногой, попятилась, а потом начала строжно спускаться по склону. Было очевидно, что она пробирается к недоумку. Этот факт не вызвал у него беспокойства. Выбор уже сделан, к тому же он знает, что далеко рыжий наказание не уйдет. «Ты меня не остановишь!» – прошепел Габриэль. «Я приложу все усилия», – ответил Алекс. Он выпрямился и отступил на шаг. Габриэль сел, правда, с трудом. Струйка крови из разбитой нижней губы потекла вниз и закапала на сорочку, на которой тут же расплылось красное пятно. «И не забудь, что надо проводить Ванессу к графине», — добавил Алекс, — «кроме тебя больше некому». «Некому!» — крикнул Габриэль и на удивление быстро вскочил на ноги. «Что ты задумал? Хочешь украсть у меня Леону? Сам на нее глаз положил, я не позволю. Я женюсь на ней, а ты...» Но Алекс уже не слушал. Он развернулся и побежал на ходу, принимая истинный облик. «Брат, к счастью, не может летать». Изольда Орвин мрачно смотрела на фею. «То есть даже тролль не смог ее убить?» — спросила она с едва сдерживаемой яростью в голосе. «Рыжая дрянь жива и здорова, а мой муж и не думает возвращаться домой». «Дракон оказался сильнее, чем можно было предполагать», — невозмутимо отвечала Виолет. «Я заплатила огромные суммы, если вы забыли!» — крикнула Изольда. «Придержи язык!» — фея Виолетт нахмурилась. «Если ты забыла, никаких гарантий я не даю». Изольда поджала губы, проклятая фея. Вытянула из ее кучу золотых монет и ничего не добилась. Все в этой жизни надо делать самой. — Можем попробовать еще раз, — добавила Виолет. Правда, я уж и не знаю, как избавиться от девчонки, пока ее охраняет этот дракон. — Спасибо. С меня хватит, — ответила Изольда. — С девчонкой я разберусь без вашей помощи. Она решила ехать в столицу, значит, я тоже поеду в столицу. Только надо, чтобы сначала вы сделали для меня одну вещь. — Если ты готова платить, — раздраженно проговорила фея. — Заплачу, — ответила Изольда, — а вы дадите мне зачарованную карту. Вы ведь зачаровали карту для моего мужа, чтобы он отыскал по ней девчонку валенты. Теперь и мне сделайте такую, — помолчав, она твердо добавила. — Я должна найти рыжую дрянь. Леона опустилась на колени рядом с Марком. — Как ты? — с волнением спросила она. — Жить буду, — порвотал этот балбес и поморсился. Голова, конечно, болит. «Ох, Марк!» — вздохнула Ориона. Ей хотелось сказать, что зря он все это затеял, и не надо было ему драться с Алексом. Однако она запнулась на полусловие и не стала ничего добавлять. Снова всплыли в памяти слова старой феи. «Ты увидишь, как влюбленные мужчины соперничают друг с другом и дерутся за тебя. Вот они прокляты, эти чары. Сколько бед уже принесли!» Леона понимала бесполезно пытаться объяснить что-то Марку, он ее просто не послушает. И Алексу бесполезно, о духе предков, и Габриэль ведь тоже. Она не знала, что будет делать теперь, когда сломались ножницы, а волосы мгновенно выросли и налились силой. Больше всего на свете ей хотелось сбежать от всех мужчин разом, исчезнуть, перенестись в столицу каким-нибудь волшебным способом, найти высшую фею и избавиться от черт навсегда. «Не волнуйся обо мне, любимая», — сказал Марк, из-за учелюсти все-таки сумел сесть прямо. «Я помогу тебе встать», — ответила Леона. «Пожалуйста, больше ни с кем не делись», — хотела добавить она. Но не успела, их обоих вдруг накрыла огромная тень. Марк скинул голову, Леона обернулась. «О, Алекс прилетел», — сообщил Рослик, высунувшись из кармана и спрятался обратно. Черный дракон обрушился на них сверху. Она даже не успела ничего понять, а он уже схватил ее лапами. Не обращая внимания ни на ее отчаянный крик, ни на ярстный его Марка начал набирать высоту. Все замелькало перед глазами, кусты, макушки, деревья, россыпи камней на склоне. Марк бросился было вперед, побежал несколько шагов и споткнулся, упал на колени. Леона успела еще разглядеть перекошенное от гнева и отчаяния его лицо. Кузен что-то кричал, а по склону бежал Габриэль, размахивал руками и тоже кричал. Но Леона не могла ничего разобрать, потому что ушах свистел ветер, А еще она кричала сама, без слов, без цели, без толку, просто из-за страха высоты. В кармане возился рослик. Кажется, устроился поудобнее, как будто его этот. Внезапный полет и нисколько не пугал. Она боялась даже пошевелиться. Габриэль все бежал за ними, а Марк стянул весь рост и стучал кулаками по земле. Леона заметила у подножия холма незнакомого садника, который остановил лошадь и смотрел им вслед. Однако сейчас у нее не было сил удивляться, как этот садник оказался в троличьем краю. «Пресвятые духи Алекс, куда ты меня несешь?» хотел крикнуть ей, но ведь дракон бы не ответил. Земля все больше удалялась. Один холм сменился другим, за ними следовали зеленые долины, потом новые холмы. Если бы Леона не боялась так сильно, что Алекс ее уронит, она бы, наверное, могла даже начать любоваться чудесными пейсажами. Хоть дракон держал ее крепко, очень аккуратно и совсем не царапал когтищами, ей до жути страшно было смотреть вниз. «Как ты думаешь, долго нам еще лететь?» — ослышался из кармана голос Рослика. «Ты меня спрашиваешь?» — завопил ответ Леон. «Я не знаю даже, куда мы летим и зачем». «Ну, зачем? Это я тебя как раз могу объяснить», — уверенно заявил Рослик. «Алекс у нас кто? Орел-мужчина. Значит, гнездо ведь собрался?» Сверху раздалось яростное шипение. «Главное, чтобы вы со своими брачными играми не забыли, что в первую очередь вам надо доставить меня в родной лес», — добавил Рослик. «Я чуток посплю, а то укачивает. Разбудите, когда долетим». «Леона, ты там попроси Алекса, чтобы аккуратнее крыльями махал. Все ж не дрова несет». Рослик притих, а Леона зажмурилась. Она бы тоже не отказалась уснуть, ничего не чувствовать, не замечать полета. Не гадать, что будет через пять минут или через полчаса. Алекс потерял свой хваленый самоконтроль, решил унести ее подальше от соперников. Орел несчастный. Он же не собирается, не собирается же он. Нет, о духе предков. Но жениться-то на ней высокородный лорд точно не собирается, индюк. Можно подумать, она бы согласилась, если бы он предложил. Леона понятия не имела, как теперь пойдет в столицу и избавится от чар. Отпустит ли ее дракон, который из этих самых чар, наверное, немного не в себе? Получится ли сбежать, если он не отпустит? Открыв глаза, Леона окинула взглядом расстилающийся перед ней пейзаж. Холмы, лес, чудесную долину, серебряную ленту реки далеко внизу. И поскорее снова зажмурилась». Ладно, хорошо, пусть пока этот орел держит ее покрепче, пусть ни в коем случае не отпускает. Конец первой книги. Читал Александр Сидоров.